Летом 1355 года над Англией сошлись в бою голубые и пурпурные светящиеся диски. В конце сражения у очевидцев создалось впечатление, что пурпурные одержали победу над голубыми и те умчались куда-то вниз к земле. Наблюдать такое удается очень редко. Впрочем, смотря как на это посмотреть, древние хроники Запада и Востока в подробностях рассказывают о воздушных сражениях богов и демонов. Для человека древности такие битвы были аксиомой, не требующей доказательств. Эпические произведения рассказывают о том, как герои из людей сами участвовали в них. Мы рассматривали эти предания в иманах о летающей колеснице Рамы во второй главе. Там были и стреляющие лучами летательные аппараты, способные покидать пределы земной атмосферы и уноситься к другим мирам за пределы царства ветров. И могущественные существа, наделенные не только магической, но и совершенно технологической мощью. Они в сражениях испытывали друг на друга самые изощренные и разрушительные виды оружия. И следы этих сражений, и следы наличия в древности таких сверхтехнологий есть на самом деле. Они – факт, который лежит на полке в виде старинной карты Антарктиды, в россыпи сверхминиатюрных спиралей, или стоит посреди пустыни в виде горы спекшихся глиняных кирпичей. Они – факт, который невозможно отрицать. Мы оставили позади эти факты, но они – факты или нет? Правильным ли будет их забыть и не учитывать? Древние предания говорят о войнах богов, о борьбе, посвященных правой и левой тропы, о погибших, уничтоженных катастрофами материках, которые стали колыбелями и могилами всего этого технологического и магического оружия. Предания говорят о том, что битвы богов люди наблюдали во времена этих цивилизаций. Предания говорят о том, что злоба и воинственное безумие довели эти цивилизации до самоуничтожения. Все технические возможности средисы были уничтожены вместе с ними. Остались только огромные каменные инструменты магии, мегалиты, как напоминание о тех войнах, когда магам прислуживали все стихийные духи природы и разные невидимые существа. Остались народные предания о том, что мегалиты служат вратами в мир этих существ. Если брать историю, изложенную в древних легендах о том, что произошло после войн добрых и злых магов, то в своей сути она напоминает историю про Моисея, как он уводил народ в пустыне от египетской учёности, чтобы жизненными испытаниями очистить сердца соплеменников от эгоизма, а умы от технократии колдовства. История человечества с времён потопов выглядит как долгая странствие по пустыне, опыты, добываемое в лишениях и страданиях. За всё это время человек не научился жить без того, чтобы не воевать и не грабить своего соседа. Даже цивилизация, которой мы так гордимся, не дала нам духовного опыта и не прекратила бесконечные войны. Наоборот, как показал 20-й век, цивилизация больше всего преуспела в человекоубийстве, и самые цивилизованные, самые могущественные страны, не выдержав искушения силой, развязывали самые страшные войны словно возвращалось то время Атланта, словно воскресали атланты, чтобы создать опять совершенно страшное оружие и состязаться в искусстве войны. Кто-то непонятный, могущественный, равнодушный к жизни человека, использующий его только как средство достижения цели, грандиозными фокусами подгонял научно-технический прогресс. Летали какие-то странные дирижабли и самолёты, какие-то изобретатели доказывали, что это всё создано на земле и скоро будет доступно каждому. Кто-то, непонятный, могущественный, равнодушный к жизни человека, использующий его только как средство достижения цели, создавал тайные ложи для того, чтобы набирать в них энергичных медиумов, развращать и делать из них самоуверенных духовных рабов. Это лидеры из тайных лож, используя психологические методы кодирования на идеи, и всеубийственное достижение технического прогресса развязывает войну, счет убитых в которой идет на миллионы. Строятся целые города-жертвенники, в планировке которых закладываются мистические символы. И в этих городах, в концентрационных лагерях, жертвенные печи непрерывно пожирают человеческие тела, чтобы магическая энергоцентраль, проходящая через палача, Йорикс-фюрера и адептов внутреннего круга СС, до самих могуществ, постоянно давала ток магической силы.